Глава шестая. Зарождение дружбы. Они лежали в сонном забытии в своей каюте, абсолютно не ощущая собственного дыхания, когда их разбудил вежливый, но настойчивый стук в дверь. Полусонная со своей верхней койки Салли увидела, как Онора в ночной сорочке открыла дверь, поскольку после передряг последних дней Салли не могла точно назвать ни время, ни день или место, в дверях возникла полностью одетая митчи. В руках она держала телеграмму для Карадайн. Пока Митчи, сощурившись, ждала в дверях, Онора растолкала Карадайн. Разумеется, вскоре новость облетела все каюты. Муж Карадайн ранен, он находится в Александрии. Его доставили одним из транспортных судов и поместили у англичан в так называемом Втором общеклиническом госпитале. Все женщины поднялись и быстро оделись. Из других кают прибежали объятые страхом другие девушки — Кэродайн была не в себе, ведь сообщение о ранении могло означать что угодно. Но все они были готовы безоговорочно ее поддержать. Леонора поцеловала ее в щеку. Остатки недавней злобы, если и витали еще над ними, то теперь окончательно остыли благодаря заботе о Кэродайн и тому, что где-то на берегу лежал ее раненый и хорошо всем знакомый муж. Митчи нашла для них грузовик. Во втором общеклиническом госпитале в районе форта Кайт-Бэй служащий сообщил карадайн Митчи и еще троим прибывшим вместе с ними медсестрами, «Да, это и есть второй общеклинический госпиталь, и лейтенант карадайн в списке помещенных судораненых. Но он может находиться где угодно, в любом из четырех или пяти переполненных филиалов госпиталя. Тут уж никто ничего не регистрировал», — извинился служащий, «не было времени». «Госпитали сейчас развертываются повсюду», — жаловался он, «причем без каких-либо предупреждений или сообщений об их местонахождении. Снимают пустующие пансионы, покупают здания у греков и армян, и не ежедневно, а буквально ежечасно, полный идиотизм». Кэрэдэйн стояла чуть поодаль, в своей серой форме и с посеревшим же лицом. Под стальным взглядом Митчи чиновник принялся записывать адреса других госпиталей. Митчи взяла список и помахала им, словно векселем. Они вернулись к грузовику, устроившись на жесткой скамье напротив Кэродэн. Митчи сказала, «Ты должна понимать, дорогая, эта телеграмма подписана не каким-то клерком, а британским бригадным генералом. Для меня это свидетельство того, что о твоем муже пекутся на самом высоком уровне. Видно, побаиваются его могущественного отца, и это вселяет надежду». Они поехали на юго-восток, удаляясь от моря по бульвару в европейском стиле, в сторону Большого парка, где в глаза им бросилось вычурное здание, изукрашенное затейливым старомодным орнаментом и завитушками. Сейчас реквизированное для военных нужд. Над его главными воротами красовалась надпись «Австрийская женская больница». Они слезли, вошли в ворота и по тропинке отправились на поиски. Сады были полны свободно гуляющих ходячих раненых, куривших, болтавших, делившихся своими историями. Войдя внутрь, женщины представились сидящим за столами британским санитаром. Пока Митча вела переговоры, женщины заметили случайно проходившую мимо медсестру-англичанку, мельком взглянувшую на них. Лейтенанта Кэродайна тут не оказалось. Царила все та же неразбериха. Они поехали на восток, минуя старую часть города, — Развалины колонн и нагромождение камней не вызвали у них ни малейшего интереса. Дорога опять повернула к берегу, блеснуло море, водитель поехал в гору к французскому женскому монастырю Сакрекер. За воротами они увидели беспорядочно разбитые в саду палатки, а прямо среди кустарника лежащих на носилках солдат. Митчик Карадайн и остальные вошли в кабинет, устроенный в келье бывшего монастыря, и здешний служащий отыскал в списке имя лейтенанта Карадайна. — Вы все к нему? — спросил он, поняв, что эту старшую медсестру ему ничем не удержать. Выйдя из кабинета, Митча объявила, что на второй этаж поднимутся только они с Карадайн. Остальным придется подождать здесь, наслаждаясь запахом свежей краски. Мимо из сада в здании и обратно сновали молодые медсестры, а прибывшие топтались в коридоре, внезапно почувствовав свою неприкаянность. Для Митчи и Карадайн поиски завершились довольно быстро. Кэррадайн обнаружила мужа на просторном балконе над садом. Он лежал на койке с чистой, но с уже проступившими пятнами крови льняной повязкой на голове. Над ним, проверяя его глаза, как раз склонился молодой врач и опускал ему нижние века. «Это мой муж», сказала — сказала Кэррадайн. «О!» — воскликнул лейтенант Кэррадайн, заметив ее, и принялся бормотать нечто совсем неразборчивое, — — О, помолчи, Эрик, успокойся, — проговорила она, опускаясь на колени у койки и целуя его в подбородок, но он не мог. Его мозг был перевозбужден и дезориентирован. Лейтенант продолжал что-то бессвязно и неразборчиво бормотать. — Это нормальное явление, — пояснил молодой врач, словно наблюдал подобное явление на протяжении долгой клинической практики. — Это нормально для раненого в голову. — Да, — шепнул и Митчи на ухо Карадайн да у каз крага произнес лейтенант карадайн и тут же заплакал нет сказала карадайн нет не надо ты только не плачь митчи отошла после чего по настоянию карадайн одна за другой стали подходить остальные женщины пока салли дожидалась своей очереди лейтенант забылся тревожным сном лицо его оставалось мертвенно бледным во сне он пробормотал «Ау-рог!» ни одна из них долго не задерживалась Сказать было нечего. Они оставили Кэрадайн наедине с мужем. Были и медсестры, проживавшие в роскошном отеле Бори-Ваш. Но пристанищем для женщин Митчи остался стоящий на якоре Архимед. Они продолжали свою рутинную работу, а в часы сиесты им разрешалось сойти на берег, взять такси и осмотреть все то, что стремительно промелькнуло у них перед глазами, пока они искали лейтенанта Кэрадайна. Великий Цезариум который как гласила местная легенда, клеопатра воздвигла как памятник любви, александрийский столб и все остальное. Но медсестру Кэрерадайн одолевали совсем иные заботы. Митчи выбивала у начальства льготы для карадайн, поскольку ее тяжело раненый в голову муж был явно не в себе. И прошлой ночью Кроддайн исключительно благодаря особому статусу мужа все же дали разрешение посвятить себя уходу за ним. Она пожелала, чтобы и медсестры навестили его, беседовали с ним, поскольку это могло способствовать пробуждению его мозга и постепенному восстановлению нарушенной речи. Собрав сумку, они с Митчей Стремглав бросились к карете скорой помощи, которая должна была доставить их в Сокрикер. Прямо из столовой, от накрытого к завтраку стола, где пар поднимался над овсянкой, чаем, от оставшейся с мирного времени посуды и блюд с вареными яйцами, И такими французскими булочками, подобных которым не испечь ни одному австралийскому пекарю, четверо медсестер — Наоми, Неттис, Фрейд и Салли — устремились вниз по трапу. В этот день воздух был на удивление прозрачен и прохладен. Город четко просматривался вдаль на целые мили. Британский военный полицейский помог им найти такси и объяснил водителю, куда ехать — в Сакрикерр поскольку они считали, что прежде всего следует откликнуться на просьбы Карадайн и попытаться разговорить ее впавшего в сумеречное состояние мужа. Добравшись до места, они вошли в сад, где стояли палатки, в отличие от вчерашнего, те уже не показались им столь беспорядочно разбросанными. В холле они увидели Митчи, представлявшуюся старшей сестре, Казавшейся измученной и раздраженной нетерпеливой, Митча сказала, что у одной из ее сестер здесь лежит родственник, лейтенант Кэррадайн, чей отец — известный всей империи, крупный политический деятель Содружества наций. «Содружества наций?» — спросила старшая медсестра. «Австралийский Кромвель или что-то типа того?» митче пропустила фразу мимо ушей, как обычную несдержанность, вызванную многочасовым недосыпанием — И добавила от себя, что им пришлось тоже столкнуться с огромным притоком раненых. У себя на госпитальном судне Архимед они тоже через это прошли и все понимают. И что не хотят отнимать у нее время. Им известно, где лежит лейтенант Кэродайн. Что, если она проведет туда медицинскую сестру карадайн и представит ее палатной сестре? Все документы, по ее словам, уже переданы в канцелярию. Четыре медсестры, словно претендентки на должность, кротко дожидались за дверью. Они ощущали себя лишними и старались казаться незаметнее. Если бы не Кэродайн, наверняка бы ушли. Старшая медсестра обратилась к старшей медсестре-англичанке, младшая медсестра-англичанка, красной пелерины на ней не было, прибыл генерал Арчибальд. В госпиталь, не спеша, с достоинством, вошла группа офицеров, среди них человек с красными генеральскими нашивками, и, как и у его свиты, без единого пятнышка на мундире, А на кожаной амуниции от портупеи до ботинок несли до бой не на том берегу Средиземного моря, и британская старшая сестра, кивнув в знак приветствия, повела группу вверх по лестнице. Генерал Арчибальд, как им стало известно, был легендой британской неврологии и по просьбе Министерства иностранных дел прибыл осмотреть рану на голове лейтенанта Кэродайна. За ними незаметно последовали Митчи и Кэродайн. Подошла и очередь Салли посетить лейтенанта и медсестру Кэродайн на балконе. Больной спал, но повязки были на время сняты, и рана сочилась зловонным гноем. Кэродайн, заметив упавшую на нее тень Салли, повернулась и, едва приметно подняв пальцы левой руки в перчатке, указала на раны своего мужа или, как, вероятно, считала старшая сестра англичанка, брата. «Рана сильно загрязнена», — негромко сказала Кэродайн, — Но сэр Джеффри Арчибальд уверяет, он будет и говорить, и ходить. Загрязнение раны заставляло усомниться в оптимистичном прогнозе сэра Арчибальда. «Поможешь мне сделать перевязку? Перчатки на тележке». Салли вышла, надела перчатки и вернулась к Эрадайн и ее мужу. Она чуть приподняла его голову, и Эрадайн стала менять повязку. На веранду вышел молодой человек с рукой на перевязи. Он был в накинутом на плечи легком офицерском френче с единственной звездочкой и эмблемой Австралии на плече. Не по годам густые усы казались неуместными на лице, которое все еще не привыкла к ним. «Мисс Дьюранс? спросил он со знакомым акцентом, я случайно узнал, что вы здесь. Она посмотрела на него, поздоровалась и спросила, как он. Должен заметить, год назад я чувствовал себя веселее, произнес молодой человек. Его глаза были точно окаймлены сажей. Он сочувственно произнес «очень сочувствую». Возможно, вы уже слышали. Капитану Элису Хойлу не повезло на второй день. Вы не знали? Ненавижу быть вестником. Она поддерживала затылок лейтенанта Кэродайна, а его супруга проворно и сознанием дела перевязывала его. «Я не знала», — сказала Салли. «Но моя сестра...» Знаете, он до конца был в сознании и передал мне кое-что для вас. Сунув руку в карман Френча, он извлек серебряные часы. Тут его имя, видите, вот здесь, на задней крышке. У него был вид человека, который уже с нетерпением предвкушает отдых после выполнения задачи, которая, наконец, позади. Было неловко его разочаровывать. — О, — сказала она, — ну, извините, это не по адресу. Моя сестра была знакома с капитаном Хойлом, она сейчас тоже в этом здании, если вы устали, я ей передам. Тень пробежала по его лицу, он опустил глаза, очень любезно с вашей стороны, но он попросил сделать это именно меня, и я думаю, что это мой долг. Казалось, он еще раз обдумывает ее предложение. Хорошо, — заключил он, — наверное, вы правы. Он кивнул и, пройдя через палату, выглянул в коридор, отделявший его от Наоми. Кэродайн пробормотала бедный Хойл. Половина их погибла всего за несколько дней. Ты помнишь группу вечерних чаепитий, группу сфинкса. Маклин тоже погиб, тот лейтенант. Салли поддерживала Эрика Карадайна за шею. «Этот юноша убит», — подумала она. Ни одна из серьезных мальчишеских теорий Маклина никогда не будет проверена на практике. Она почувствовала, что по лицу текут слезы, но не могла их вытереть. Обеими руками она держала голову Эрика Карадайна. Кэродайн закончила перевязку и закрепила бинт, и Салли мягко опустила голову. Лейтенант Кэродайн проснулся и произнес «Аг! Бью!». Кородайн, успокаивая, коснулась его щеки. Он еще что-то промычал и снова уснул. Кэродайн спросила, из-за Маклина? Нет, честно, не из-за него. Но Маклин был мальчишкой. Он не успел развить того, что знал. От этого еще печальнее. Кэродайн кивнула. Салли взяла себя в руки, Кэррадайн проговорила. — Я и не знала, что Наоми была, ну, ты понимаешь, так привязана к Хойлу. — Салли тоже не знала. — Скрытная, — сказала Кэррадайн, — мы договорились встретиться с девчонками в пять, на чае в Буреваш пойдешь. Салли пошла, а Наоми нет. Подошли офицеры и пригласили их на обед. Несколько медсестер согласились. В этих парнях было слишком много от Маклина поэтому Салли и отказалась. Фрейд приняла приглашение от майора и не настаивала на том, чтобы он взял с собой других, поддержать ее в случае чего. В случае чего она и сама сумеет за себя постоять. Всем своим видом, как будто утверждала Карла Фрейд. Словно чтобы их развлечь, Фрейд сказала, «Не начинайте ссору снова. Вам, возможно, будет интересно узнать, что я едва не связалась с хирургом. Я собиралась замуж за хирурга из Мельбурна». «Борнстейн, вот, посмотрите. Вся моя семья была в восторге, кроме меня. Слава богу, началась война. Вот как я считала. Нет больше необходимости выслушивать причитания моих тетушек на идиш. Девушка, которая отвергает такую удачу!» Таким образом, она словно говорила им, «И вы думаете, я собираюсь снова спутаться с каким бы то ни было хирургом или со случайным майором, пригласившим меня на ужин?» Теперь они возвращались без Скародайн, по суровевшему морю и под серо-стальной завесой облаков. Но эти бездны уже не манили ни к героям истории, ни к мальчикам из родного Буша, ни куда-то еще. Салли стояла на палубе, потому что Наоми попросила ее встретиться там прямо в разгар шквала, когда даже санитары, оставив все попытки там перекурить, спустились вниз. Наоми с трудом открыла дверь на палубу, хотя все внезапно стихло. Ее волосы выбились из-под шляпки, а она не была на чаепитии в Буреваш. Все знали, что она решила не идти из-за новости об Элисе Хоэле. Часы Элиса у меня, — сказала Наоми на ветру. — Полагаю, — продолжала она, — молодой человек сначала попытался передать их тебе. — Да, — подтвердила Салли. Наоми зашевелила губами, как старуха, словно стараясь привыкнуть к столь интимному и немыслимому подарку от мертвеца, Не имею ни малейшего представления, — недоумевала Наоми, — почему ему захотелось оставить их мне. Ни малейшей подсказки или намека, он мертв, убит. А теперь девчонки судачат, значит, вы там вдвоем скрытничали? Как будто он все еще здесь, где-то рядом, невидимый. А если мы с беднягой Элисом тайно сговорились, то, по их мнению, я должна быть ужасно расстроена. Они ходят вокруг меня с торжественным и заговорщическим видом. «А я этого терпеть не могу». Салли протянула руку, собравшись положить ее на плечо Наоми. В ответ та посмотрела ей в лицо, однако присущую ей величавость старшинства словно ветром сдула. Она спросила, «Почему он это сделал?» «Передал мне эти часы, да к тому же с золотой цепочкой. За всем этим что-то стоит, ты бедняга. А кто я такая, чтобы отказываться?» «Но мы не были, мы просто были только и всего». Может, потому что его ранили в голову. Вот он и не соображал, что делает, предположила Салли. Наоме уставилась на горизонт. Я слышала, что его и других убил пулеметчик. Но часы идут, ни единой царапины, сказала она. Эта странность не давала ей покоя. Эй, брось ломать голову! посоветовала Салли. Он просто подумал об этом: подарок другу, вот и все. Это не так, не стоит придавать значение. Можешь положить их в свой ящик и забыть, или отправить его родителям. — Как их найти? — нетерпеливо спросила Наоми. — Откуда мне знать? — Мы можем узнать, когда в следующий раз будем в Александрии. Там должны быть личные дела военнослужащих. — Он говорил со мной не больше, чем с Онорой, — пробормотала Наоми. — Возможно, он и хотел сблизиться со мной, но я не стремилась. Теперь, когда он убит, одному Богу известно, о чем он думал — И то, что раньше казалось мелочью, сразу начинает представляться чем-то значительным. В любом случае, ты не считаешь, что бедняга имел право послать тебе свои личные вещи. Впрочем, у умирающих свои привилегии. Наоми так не считала. И чтобы показать это сестре, протестующая подняла руки. «Тогда, если они тебе не нужны, — сказала Салли, почти раздраженно, — почему бы тебе не выбросить их за борт, придать их морю? Ты же знаешь, я не смогу». Салли представила, как тикающий механизм, вращаясь вокруг своей оси, падает в знаменитые воды. Они разом пристально посмотрели на неровные бесцветные волны, но Салли понимала что то, что кажется ей элементарным, непостижимо для Науми.